Глава четырнадцатая До дома Тонга я добрался довольно быстро. Всё же он находился во всё том же торговом квартале, совсем близко к нашему офису. Это был небольшой домик, два этажа с красивой верандой и садом на заднем дворе. Даже магическая защита была поставлена, правда, слабенькая. Судя по всему, обычные сигналки, которые удалось преодолеть благодаря своему чтю. Но что самое главное, В некоторых окнах всё ещё горел свет. Именно туда я направился и не прогадал. В комнате, чуть ли не полностью повторяющий его офисный кабинет, во вполне знакомой позе Тонк склонился над кучей бумаг, лежавших на столе. Под его глазами уже отчётливо были заметны и тёмные круги. «Он вообще спит?» — промелькнула мысль в моей голове. «Даже жаль немного нагружать его ещё сильнее, но куда деваться? Работа есть работа». Лёгкий стук по косяку двери заставил его поднять усталый взгляд на меня. «Господин!» — протянул он. «Что случилось?» И Я не смог понять, чего в этом голосе больше — радости или обречённости. «А что, я не могу просто заглянуть в гости?» «Ха-ха!» — твёрдо произнёс Тонг, не меняя выражения лица. «Что там опять случилось? На нас напали? Боги спустились на эту грешную землю? Вы проложили путь через грязовые горы или наш офис сожгли?» — И ничего такого? — покачал я головой. — Всего лишь один твой старый недруг решил внезапно покинуть этот мир, поперхнувшись медной монеткой. — Медная... Медная монета... Стоп! — неверяще поднял он на меня свой взгляд. — Неужели, Ченг? — Ну да. И знаешь, он был так щедр, что решил поделиться с нами интересными бумагами. Не найдя свободного места, я просто скинул все найденные бумаги на ближайшее кресло. — Это... — прикрыл он глаза. «Даже не знаю, что сказать. С одной стороны, я рад. Этому уроду давно пора было на тот свет. С другой же... Ох, проблемы ожидаются невероятные. И даже не важно, что доказательств никаких не будет». «А если будут доказательства, что он первым напал на нас?» «Ум, это уже другое дело. Тогда вы были в своём праве. Лучше бы, конечно, прямой поединок, но, учитывая разницу в ранге, пойдёт». Тут же подскочил он со своего места, и начал просматривать принесённые бумаги. «Да, это может сработать. Тогда нам нужно воспользоваться инсайдерской информацией и немного пощипать осоротевшую контору, пока она не развалилась полностью. Не найдя места, куда бы присесть, я просто прислонился к ближайшему косяку». «Да, да, я уже вижу несколько весьма интересных заказов, которые мы сможем перехватить. Вот только далеко не всё. Придётся делиться». Желающих пощипать разваливающуюся фирму найдётся очень много, и чтобы они не стали сильно возмущаться, придётся подкинуть им хорошие куски мяса. Тсс, неприятно отдавать то, что уже почти моё, но понимаю. Мы ещё недостаточно сильны, чтобы игнорировать их. Пусть подавятся. Рано или поздно, но я верну всё это с торицей. Главное, не забудь записать, кто и что украдёт. Сделаю. Не отпуская взгляд от бумаг, отмахнулся Тонг. Держи, вложил в его руку бутылек, что досталось пространственного кольца. Бодрящее зелье поможет продержаться дольше. Оно же. Да, спасибо. Благодарно мне кивнув, он быстро откупорил бутылек, выдул его разум и тут же моментально вернулся к бумагам. Ну а я решил не мешать человеку и покинул дом. Завтра будет веселый день. И я был абсолютно прав. В то время как наши работники уже отправились на перехват не самых важных контрактов а Тонг и я к наиболее прибыльным будущим партнёрам, начинал твориться беспредел. Лишь ближе к полудню кто-то всё-таки решил потревожить закрытый кабинет своего босса и обнаружил его труп. Уже спустя полчаса явились все его отпрыски. Нет, не для того, чтобы проститься с отцом. Они тут же стали выяснять отношения, деля между собой фирму. Это надо было видеть. Жаль, узнавал я новости лишь по рассказам, отправленных следить за происходящим беспризорников. Такого ора и крика столица давно не слышала. Ещё ничего не было решено, но они уже сейчас разрывали фирму на части. Уверен, не пройдёт и недели, как она прекратит своё существование, растащенная по частям. Обещаю себе, что если у меня всё же появятся дети, буду следить за их воспитанием сам, а не отдавать нянькам. Не хочу, чтобы мои потомки оказались такими же и моментально развалились всё, что я создал за свою жизнь. Что же касаемо контрактов, Далеко не все из наших встреч оказались продуктивными. Кто-то уже давно хотел сменить поставщика и выбрал его. Другие требовали взамен на свой заказ поставлять им ещё и товары витра. Таких я мягко заворачивал, и если договориться нормально не удавалось, то просто покидал. Но и записывал себе на будущее, не иметь дел с этими излишне наглыми индивидуумами. Но и адекватные люди тоже нашлись, так что контракты были заключены. Вот только радоваться было рано хотя это и должно было принести в мои карманы ещё больше золота. Вот только мы хапнули лишнего. В золотой молнии банально не хватало караванов, чтобы обеспечить бесперебойные поставки. И если найти повозки и лошадей не так сложно, то люди. Но не собирать же из совсем новичков. А где их найти, если все опытные уже работают? Но всё же был один вариант. Уже спустя два дня, после начавшейся заварушки, мы с Тонгом стояли напротив массивного двухэтажного здания совсем без окон. Лишь одинокая вывеска украшала его. Горный банк. «Монументально», — кивнул я, — «только маловат». «Это только снаружи», — ухмыльнулся стоящий рядом Тонг. «Говорят, никто не знает, насколько в глубину уходят их подземные этажи. Широко известно минимум о пяти». «Хм, а вот это интересно» уже другим взглядом посмотрел на это непритязательное здание. «Самый надёжный банк из всех. Его филиалы есть практически во всех крупных городах королевства, и всё это контролируется одним-единственным кланом. Стоуны — весьма примечательные личности. Невероятно любят золото и не любят тех, кто пытается его отнять. И не представляешь, сколько кланов хотели перехватить контроль над этим банком. Вот только все они сгинули, а Стоуны здравствуют и паны. То касается и всех воров. Все они пропадают бесследно. Стоит спуститься на подземные этажи. Ещё не было ни одного случая ограбления их банка. Причём даже в мелких городах. Именно за это их и ценят. Серьёзные люди. Думаю, мы с ними поладим. Но давай уже встретимся с ними, — кивнул я и быстрым шагом дойдя до здания распахнул массивную дверь. Внутри уже оказалось не настолько минималистично. Хорошее освещение из десятка кристаллов, закреплённых на потолке. Мраморные полы, мебель из явно недешёвых пород дерева. В общем, пыль в глаза пускать они тоже умели. Но всё это было сейчас неважно. «Нам нужно встретиться с управляющим», — подошёл я к одной из стоек, сидящей за ней молодой девушкой. «Вам назначено?» — улыбнулась она, подняв на нас взгляд. «Нет, но он нас примет». «Простите, не могли бы вы представиться? Я передам, что с ним хотят встретиться». Кассиус Блайт и Чан Тонг из «Золотой молнии». «Подождите тут». Тут же покинула она своё место, отправившись куда-то вглубь здания. Я же тем временем разглядывал стекло, что отделяло стойку с девушкой от остального зала. А посмотреть тут было на что. От него так и фанило магией. Уверен, разбить это кажущееся хрупким стекло так просто не удастся. Как минимум у них будет время, чтобы сбежать. Примерно так же дела обстояли и с самой стойкой. Да и вообще, всё тут было практически пропитано магией. Теперь понятно, почему их никто не грабит. Уже через пару минут вернулась девушка, всё так же не убирая с лица дежурной улыбки. «Управляющий готов вас принять. Прошу, пройдите в дверь слева от вас. Там будет проход прямо до переговорной. Не пропустите», — показала она рукой справа от себя. «Хорошо, благодарю». Стоило только подойти к нужной двери, как она бесшумно отворилась. Перед нами оказался прямой коридор, ведущий к широким до усторчатым дверям. Вот только стоило нам пройти несколько метров по коридору, как дверь за нами также бесшумно закрылась. Это напрягает. Уверен, такую дверь сломать будет весьма непросто, если придётся выбираться отсюда. Но, надеюсь, ничего такого не произойдёт. Стоуны гордятся своей репутацией и не станут нападать в своём же банке. Но даже так и насторожился. Когда же мы прошли сквозь дусторчатые двери, перед нами предстала вполне обычная комната, по стилю напоминающая прошлое помещение банка. Только тут в центре стоял большой стол на десяток человек. И в дальнем конце стола уже сидел один. Невысокий, худощавый, но в то же время с большой чёрной бородой. Его кожа отдавала каким-то сероватым оттенкам. Пока он не двигался, могло даже показаться, что эта каменная статуя застыла перед нами. «Господа, как и рад вас видеть. С вами, господин Тонк, мы уже знакомы, а вот молодой человек у нас впервые, так что позвольте представиться. Хардстоун, управляющий столичного отделения горного банка. Тут же стал он со своего места, чтобы поклониться. «Хартстоун. Ранг магистр 6. Состояние предвкушения. Стихия металл». «Неплохие тут управляющие сидят. Мощный мужик». «Кассиус Блайт. Новый владелец золотой молнии», — отзеркалил его жест. «Прошу же, присаживайтесь. Неужели вы тут, чтобы вернуть займы?» Радостно улыбнулся он, возвращаясь на свое место. «Именно», — скривился я как от зубной боли. «Чё, чудесно, просто чудесно! Ох, сегодня весьма благословен ко мне. Хотя я и ожидал вас ранее, но рад, что вы всё же явились. Долги нужно отдавать. Вот, я уже подготовил все ваши расписки». Тут же перед ним на столе появилось около десятка бумаг. «Прошу, проверьте, что всё верно». Лишь одним взглядом окинул бумаги, я недовольно посмотрел на Тонга. «На что тут лишь виновато пожалуй, плечами?» Пришлось прикрыть глаза, стараясь успокоиться. Я ведь знал, на что шёл, когда приобретал эту фирму. И сумму долга тоже знал. По сути, это и было той самой стоимостью, а не золотой, отданной Тонгу. Просто надеялся оттянуть этот момент как можно дольше. — Всё верно. — Отлично. Как будете расплачиваться? Мы принимаем что угодно, начиная от драгоценных камней и вплоть до недвижимого имущества. — Вот только цены даете не совсем рыночные. — Ну, что тут поделать? — пожал плечами Стоун. «Нам ведь потом придётся продавать эти вещи. Ведь не все из них можно продать быстро, это риски. А за риск надо платить. Именно поэтому мы всё же предпочитаем брать золотом. оно ну, надёжнее и честнее». «Не могу не согласиться с вами. Прошу!» Скрипнув зубами, всё же выложил на стол приличную кучку золота. Глаза Стоуна алчно блеснули, и даже не пересчитывая, он спрятал золото в своём пространственном кольце. «Эм...» «А вы про то, что я не стал пересчитывать?» — еще сильнее ухмыльнулся он. «Все новенькие об этом спрашивают. Наш род владеет магией металла, так что определить вес золота совсем не проблема. Хотя это даже на взгляд могу сделать, как и любой из нашего клана». «Понимаю», — кивнул я. «Что ж, рад, что мы закончили с долгами. Они ведь так давят, мешают нормально людям работать друг с другом. Ведь мы специализируемся на выдаче займов, но не особо их любим. Куда лучше вклады». «Не могу не согласиться. Не люблю быть должным. Это неприятное чувство». «И всё же вы явились ко мне только сейчас. Хотя, насколько мне известно, деньги на закрытие долга у вас появились куда раньше». Моментально посерьёзнел его взгляд. «Вы уже было подумали, что вы решили не возвращать долги». предпочитая, чтобы золото работало. Сроки возврата ещё не горели, а с помощью этого золота я смог заработать ещё больше». «Впрочем, вы тоже совсем не в убытке остались, получив свой процент», — выркнул я пряча все расписки в пространственный карман. «Кто есть, то есть. Мне импонирует ваша точка зрения. Золото и вправду должно работать, а не просто лежать. Хотя оно прекрасно в любом состоянии. Особенно, когда видишь раскинувшееся перед тобой море этого благородного металла, и всё оно твоё!» Мечтательно прикрыл он глаза. «Да...» Я моментально повторил его жест, вспоминая бассейн Ушии. На миг у меня даже промелькнула мысль что в предках у меня мог затесаться кто-то из Стоунов. Уж больно они разделяют мою страсть. Вот только слишком различаются наши отличительные признаки. Маловероятно. Просто есть у нас нечто общее. — Рад, что вы разделяете нашу точку зрения. Все же перестал он предаваться мечтаниям. — Ну да ладно. Вы ведь здесь не только для этого. Иначе не пришли бы так рано. Так что вам нужно? — Думаю, ты сам уже давно догадался, Харт. Хватит тянуть, — фыркнул Тонг уставившись на бородача мигающим взглядом. «Ладно, ладно», — поднял он руки. «Конечно, понимаю. Ваши осведомители весьма расторопные. Вы первый, кто явился ко мне по этому делу. Но я ожидаю сегодня еще многих людей, жаждущих того же. Имущество Ченга, верно?» «Именно». «Прекрасно, просто прекрасно», — предвкушающе потер руки. «Знаете, я даже сам не ожидал, что эти наследнички так быстро договорятся. Завещание ведь еще не вступило в силу». Вот только есть один интересный пункт в законах нашей страны, которым они и воспользовались. При условии согласия всех наследников, перед разделом можно отправить имущество на реализацию. Ну а золото? Его делить куда сподручнее, чем кучу вещей. Так что именно вас интересует? Караваны и контракты работников. Вторые в первую очередь. Есть такое. Вот только хоть мы с тобой, Чан, и давно знакомы, я не могу их тебе просто так отдать. Ты ведь понимаешь, что банк имеет свой процент. И чем дороже я продам эти вещи, тем больше мы получим. Так что куда выгоднее устроить аукцион, чем продавать это всё вам?» Серьёзным взглядом он смотрел прямо на нас. «Возможно. Вот только это ведь такие проблемы с этим аукционом. Ладно, если лошадей у вас быстро выкупят. да вот люди — это проблемный товар. Да, фактически продаются лишь рабочие контракты, которые можно расторгнуть. Вот только на практике это выглядит как работорговля. Ведь неустойки на договорах такие, что расторнуть их практически невозможно. Да и многие готовы набирать людей подобным образом. У них своих хватает, а эти — непроверенные. Мы же готовы рискнуть. Да, тут ты прав. Мы бы не хотели, чтобы наш клан ассоциировали с торговлей людьми. Но, как ты сказал, фактически это лишь рабочие контракты. Да, фактически. Давайте не будем тянуть. Плюс пять процентов рыночной стоимости, и мы выкупаем все доступные контракты и караваны», Мешался я в этот разговор. «Плюс десять процентов», — тут же вымолвил бородач. «Идёт», — оскорился я своей зубастой улыбкой. «Это было куда лучше, чем я рассчитывал». «Тсс, надо было просить больше», — скривился он, но тут же улыбнулся. «Ну что ж, молодой волчонок, раз уж я сам сказал цену, то отказываться от неё не буду. Считайте, что это вложение в наше будущее сотрудничество». — Будет интересно посмотреть, сможете ли вы продвинуться дальше, и режим молодой талант будет загублен старыми сорняками. Но я желаю вам удачи. — Будьте уверены, огрызаться я умею очень хорошо. Они ещё обломают свои клыки от меня. Не сходила с моего лица предвкушающая улыбка. И я рад буду посотрудничать с вами вновь. — Знаете, а мы ведь готовы очень неплохо вложиться в золотую молнию в обмен на небольшой процент от прибыли. От вас пахнет золотом, я это чую. «Спасибо за предложение, но, пожалуй, откажусь. Привык справляться со всем сам. Пусть не так быстро, как хотелось бы, но Золотая Молния станет крупнейшей торговой компанией в Королевстве, а затем и в мире, будьте уверены». «Ну, тогда буду ждать от вас новых свершений», — попрощался с нами Стоун. Расставшись с золотом, забрав контракты и получив документы на свои покупки, мы покинули это гостеприимное заведение, пока оно не высосало из меня ещё больше золота.